Глава двадцать третья. «Посмотрите, крышка люка», — сказал Палмер, указав на большой металлический диск на краю улицы.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 а Фоли достал третий радиопередатчик. Потом все подошли к Фольксвагену, и Фоли развернул карты на капоте машины. «Вот сейчас мы находимся здесь», — Палмер показал пальцем на круг номер 16. Фоли кивнул, сел в машину и завел мотор. «Надо сверить часы», — сказал Брейди. Они сверили часы. «Держите все время связь», — попросил Фоли, и оба ему кивнули. «Не забудьте».